А вы бы повесили тут сетку, сказала Маша, предохранительную, как в цирке. Заодно уж напялю клоунский наряд, улыбнулся Питер. В это время вошла Кристина, держа в руках пачку бумаг. Увидев Магдормота, цепляющегося за локти двух женщин, она остановилась и удивленно подняла брови. Я не помешалась? Нет, сказал Питер. Просто я, в общем, я упал с кресла. Кристина перевела взгляд на кресло, которое уже стояло нормально и неподвижно. Оно опрокинулось, сказал он. Эти кресла-качалки очень ненадежны, правда? И Кристина взглянула на Машу. Слора незаметно вышла. Питер представил Кристины Машу друг другу. Здравствуйте, мисс Прискотт, сказала Кристина. Я слышала о вас. Маша настороженно поглядела на Кристины, холодно ответила. Работая в гостинице, можно услышать самые невероятные сплетни. Вы ведь работаете здесь, не так ли?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 Я зашла лишь на минутку напомнить Питеру о сегодняшнем ужине и, повернувшись к Питеру, вы ведь не забыли? У Питера что-то борвалось внутри. Нет, соврал он, не забыл. Наступило молчание. Наконец Кристина спросила: сегодняшним? Ах, Господи, сказала Маша, неужели у него вечером срочные работы или дела? Кристина решительно покачала головой.